Глава седьмая. Ярослава. Егор не звонит целый день. Изводит меня. Обещал утром. Сейчас девять вечера. Время бежит неумолимо. Солнце катится за горизонт. Туда же устремляется мое хорошее настроение. Весь день прокручиваю в голове свои слова. Может, что-то нелицеприятное сказала? Или обидела, отказав в поцелуе? Безумно хотела поцеловать Воронцова, но вот так, при всех. Первый поцелуй и сразу порочный? Нет, эти игры не для меня. Возможно, красивым, богатым парням кажется нормально показывать свои чувства на публике. У них вся жизнь на показ. Из раздумий вырывает подруга. Яра, мы живем в двадцать веке. Девушка сама может написать сообщение. Позвонить, уведомляет Анжела. Не хочу докладывать ей, что уже написала две СМСки и один раз звонила. Если на сообщение Егор не ответил вовсе, то на звонок трубку взяла Малинина и грубо меня отшила. «Послушай, девочка, Воронцов уехал домой. Больше не звони». Не верю ни единому ее слову. Еще вчера Егор не сводил с меня глаз, а сегодня вдруг бросает, отказавшись от дальнейших претензий. Стремительно бросаюсь к шкафу, натягиваю джинсовые шорты, топик, легкую ветровку, обуваясь в балетке, вызываю такси. — Ты ошалела? — интересуется Анжела. — Тип того, — мягко улыбаюсь, — я выясню правду. Через тридцать минут выхожу возле заветного дома, прячусь за раскидистой лозой. Прошмыгиваю в калитку вместе с каким-то парнем в дом, где набирает обороты вечеринка. Ребята обосновались во дворе, окружив подсвеченные сотни огней бассейн, распивают коктейли. Вот ведь какие! Средь бела дня! Биты музыки врываются в мой мозг, замирают в сердце. Повсюду еще высокую фигуру Егора, надежде не найти. Неловко смотреть, как парочки откровенно обжимаются, целуются в засос. За каждой широкой мужской спиной боюсь обнаружить Воронцова. К моему счастью, парни оказываются лишь подставными телами. Похожи, но не те. Прошмыгиваю в дом. Осматриваюсь. Народу много, но на меня не обращают внимания. Егора на первом этаже нет. Поднимаюсь на второй. Передо мной раскинулись четыре одинаковых двери. Выбираю первую. Тут же попадаю в ловушку. Бешеный. В обнимку девчонка сидит на постели. Едва видят меня, как теряет красотки интерес. Кыш выгоняет девчонку вон. Та послушно удаляется. Вместо того, чтобы бежать, застываю на месте. Изумленно смотрю, как ко мне молниеносно приближается широкоплечья фигура. Горячие руки обнимают крепко за талию, ползут по бедру. Пусти, цыжу я, буду кричать. Кричи никто не услышит. Горячие пьяные губы вцепляются в грудь прямо через ткань ветровки. Громко верещу, когда бешеный бросает меня на кровать. Дверь распахивается, и на пороге возникает взерошенная малинина в маленьком блестящем платье. Худые плечи вздрагивают, губы изгибаются в кривой неодобрительной ухмылке. Безразлично наблюдает за нашей рукопашной вознёй, снисходительно обращается к другу. «Бешеный, ты совсем, что ли?» Хочешь сесть, понятно же, что эта овечка заявит, если ты ее тронешь. Парень дышит парами алкоголя, застывает в глубокомысленном размышлении. «Пошла вон!» — выталкивает меня с кровати. Радуясь внезапному освобождению, вылетаю за дверь, но не успеваю сбежать. Малинина хватает за руку. «Пришла к Егору?» «Да», — тихо шепчу, пытаясь унять сумасшедшее сердцебиение. «Ты ведь не думаешь, что я тебе его отдам?» — шипит мне в лицо. Ее бирюзовые глаза становятся прозрачными. «Но ведь хочу сказать, что между ними ничего нет, иначе Егор...» «Если не уберешь от него свои цепки-когатки, я тебе их обломаю, а твоя мелкая жизнь в универе превратится в ад. Закрутишь с Воронцовым, и я не буду останавливать бешеного с его порывами». Девушка ехидно указывает на дверь, за которой слышатся громкие маты мужлана. Мои плечи трясутся от ночного холода и страха. Дергусь в сторону, когда распахивается вторая дверь. Из проема выглядывает взъерошенная голова Егора. «Что случилось? Я слышал крики». «Спи!» — нежно приказывает Марина. «Яра!» «Егор два шага настигает меня. Ты здесь? А я вот немного приболел». Парень обернут, как большая конфета, в теплое одеяло. Прости. Вижу, как плохо выглядит мой спаситель. Протягиваю руку к его загорелому лицу, дотрагиваюсь до щек. Они как пламя. Боже мой, тебе нужно в больницу? Нет, отлежусь. К утру оклемаюсь. Егор, нельзя так относиться к здоровью. Понимаю, по его взгляду, что он не намерен меня слушать. Жаропонижающий есть в доме? Обращаюсь к Марине. — Слушай, мать Тереза, езжай к себе в отель. Мы поднимем его на ноги без тебя. Огрызается девушка, просверливая меня неодобрительным взглядом. Я для нее как кость, застрявшая в горле. — Пойдем. Егор подталкивает меня к своей комнате. Воронцов падает на измятую постель и тут же засыпает. А я сижу в кресле и охраняю его сон до самого утра. Солнышко заглядывает в окно. Теперь могу детально рассмотреть спящего. Мужская грудь с татуировкой чернильной головы льва на левой грудной мышце. Татуированная голова двигается в такт к дыханию хозяина. Рельефные руки, сильные, молодые, покрыты вязью чернил на левом предплечье. Он явно любит спорт и гены хорошие. Высокий, ладный, правильный. Кожа загорелая и каждый ее дюйм покрыт гусиными пупырышками. Красивое лицо с прямым носом и жестким подбородком будто вылеплено скульптором-виртуозом. Длинные ресницы вздрагивают, а четкая линия губ сейчас искажена болезнью. Мой восторженный взгляд блуждает по красивому мужчине, и только сейчас с ужасом осознаю, что сама к нему пришла. Что он подумает? Тихо встаю, на цыпочках приближаюсь к двери. «Яра!» Медленно поворачиваю голову. Воронцов уже поднялся с кровати, приближается ко мне. На мгновение мой взгляд залипает на его груди. Покрываюсь пурпурными пятнами. Нехорошо это. Молодой мужчина надвигается на меня своей крупной фигурой, легко касается руки. «Яра!» «Спасибо, что беспокоилась за меня!» А то я уже подумал, что безразличен тебе. Егор, я лишь хотела узнать, все ли в порядке. Серьезно? Обеспокоилась? Это признание? Синие глаза смеются. Как приятно видеть Егора здоровым. Он наклоняется к моим губам, нежно целует, отстраняется. Мало, слишком мало. Но не могу же сказать ему это в лицо, что он подумает обо мне». Улыбаюсь, открываю дверь. Так и пойдешь, ухмыляется. Как? Голодный. Дверь захлопывается. Губы Егора накрывают мои. Они такие горячие, мягкие, влажные. Целуемся целую вечность.